Второе. Почему предупреждённый Лондон оказался неподготовленным? Возмущение, которое я испытал, впервые прочитав статью, на которую ссылался, всё ещё остаётся со мной, и это побудило меня написать эти слова, давая некоторый отчёт о том, что я всё ещё должен рассматривать, несмотря на насмешки нынешнего века, как самое ужасающее бедствие, которое когда-либо постигало часть человечества. Я не буду пытаться представить тем, кто читает, какие-либо записи о достижениях, относящихся к рассматриваемому времени, но я хотел бы сказать несколько слов о предполагаемой глупости жителей Лондона, которые не готовились к катастрофе, о которой их постоянно и регулярно предупреждали. Их сравнивали с жителями Помпеи, веселящимися у подножия вулкана. Во-первых, туманы были настолько обычным явлением в Лондоне, особенно зимой, что на них не обращали особого внимания. На них просто смотрели как на неудобные помехи, мешающие движению транспорта и наносящие ущерб здоровью. Но я не сомневаюсь, что кто-нибудь думал, что туман может превратиться в один огромный удушающий матрас, придавивший целый мегаполис, погасивший жизнь, как если бы город страдал безнадёжной гидрофобией. Я читал, что жертвы, укушенные бешеными салаками, раньше избавлялись от страданий таким образом. Хотя я сильно сомневаюсь, что такие вещи когда-либо действительно делались, несмотря на обвинения в диком варварстве, которые сейчас выдвигаются против людей XIX века. Вероятно, жители Помпеи настолько привыкли к извержениям Везувия, что не задумывались о том, что их город может быть разрушен бурей пепла и переливом лавы. На Лондон часто обрушивались дожди. Если бы ливень продолжался настолько долго, он наверняка затопил бы столицу. Но не было принято никаких мер предосторожности против наводнения из-за облаков. Почему же тогда следовало ожидать, что люди будут готовиться к катастрофе из-за тумана, подобной которой никогда не было в мировой истории? Жители Лондона были далеко не такими безвольными болванами, в каких нас хотят заставить поверить современные писатели.